Оркестр заиграл похоронный марш. Полковник обратил внимание на отсутствие духового инструмента и только тут осознал, что умерший действительно умер. "Бедняга", прошептал он. Дон Сабас закашлялся. Он держал зонт в левой руке, подняв ее выше головы, поскольку был ниже полковника. Когда процессия покинула площадь, мужчины стали разговаривать. Дон Сабо обратил к полковнику скорбное лицо и сказал: "Как там петух, кум? «Живет помаленьку", ответил полковник. В этот момент он услышал крик: "Куда вы лезете со своим покойником?" Полковник поднял голову. На балконе казармы в позе оратора стоял Алькальт. Он был в кальсонах рубашки, небритый и, и опухший. Музыканты перестали играть. Через секунду полковник различил голос отца Анхеля, который что-то кричал алькальду и стал вслушиваться в разговор сквозь барабанную дробь дождя, клатившего по зонтикам. Что там случилось? спросил Дон Сабос. Ничего, ответил полковник. Говорит военным нельзя проходить мимо казармы. А я и забыл. — воскликнул Дон Сабус. Все время забываю, что мы на осадном положении. Но ведь мы не поднимаем восстание, сказал полковник. Это просто похороны бедного музыканта. Процессия повернула в другом направлении. Когда проходили бедную окраину женщины, молча кусая ногти, провожали их взглядом. Потом выходили на середину улицы и кричали вслед слова похвалы, благодарности и прощания, как будто верили, что покойников слышит. На кладбище полковнику стало плохо. Когда Дон Сабос оттеснил его к стене, чтобы дать проход тем, кто нес гроб, а потом с улыбкой обернулся, то увидел, что лицо полковника будто окаменело. Что с вами, кум? полковник вздохнул. Октябрь Кум. Возвращались по той же самой улице. Дождь перестал. Небо сделалось глубоким, густо-синим. Вот и дождь перестал, подумал полковник, почувствовал себя лучше, но все еще прислушивался к своим ощущениям. Дон Сабас нарушил ход его мыслей. Вам бы надо сходить к врачу, Кум. Я не болен, ответил полковник. Просто в октябре я чувствую себя так, будто мои кишки терзают дикие звери. А произнес Дон Донсабос и попрощался с ним у дверей своего дома, нового двухэтажного здания с окнами, забранными решетками из кованого железа. Уже отчаявшись когда-нибудь избавиться от парадного костюма, полковник отправился домой. Но скоро он снова вышел на улицу, намереваясь купить в угловой лавке банку кофе и полфунта маиса для петуха.